Внутри гостей встретил мужичок с маленькими бегающими глазками и большим рыхлым носом. Все остальное тонуло в пышной рыжей бороде, даже рта не разглядеть. Хозяин что-то ел, сидя в углу на табурете, но при виде посетителей сразу вскочил и кинулся навстречу. — А что желают гости дорогие? Кольца, сережки, ожерелья? Есть коралловые, янтарные, египетские самоцветные, совсем недорого. Недорого нам не интересно, покачал головой ведун. Хотим дорого, золотое и с самоцветами индийскими, а не стекляшки заморские, но поперва, дабы было чем расплатиться, свой товар продать желаем. Олег достал из сумки зеркала. в деревянное оправе и выложил на стол перед купцом. — О, какая вещь! — жадно блеснули глаза ювелира. — Два рубля отдаю и не сомневаюсь. Снежана радостно вскрикнула, а ведун улыбнулся. — Не два, а двадцать. И не рублей, а гривен. — Да ты смеешься, Ратник! махнул рукой мужичок. «Двадцати рублей, и большое зеркало не стоит!» «Это какое? Покажи!» «Да вот!» Купец прошел вдоль стены, достал из сундука большой в два локтя тщательно отполированный серебряный диск с чеканкой по краю. Положил рядом. Серебряное зеркало исполнено было великолепно, хорошо отражая потолок и обоих мужчин. Правда... с мелкими искажениями на невидимых глазу неровностях. Чуть тускловато, немного меняет цвет. В зеркало Олега рядом с ним не просто отражало, оно оказалось окошком в другой мир. Прямо хоть руку просовывай. Разница была столь разительной, что купец смирился и сам сказал. — Ладно, две гривны даю. — Двадцать. Да — Токстись, ратник! — воскликнул мужичок. — Да таковых денег даже в казне княжеской не наберется. Кому товар за цену такую продаж? — Нет, больше трех не дам. — Здесь не наберется? А в Новгороде, или в Руси легко? — Ну вот туда и вези. — Ладно, нет так нет. Пойду соседу твоему предложу. — потянулся за зеркалом ведун. — Хорошо, четыре, — выдохнул купец. — Больше четырех тебе никто в Перми не заплатит. Можешь и не надеяться. — Эх, разорение одно с вами, — закручинил Саведун. — Твое счастье, деньги нужны сильно. Причем здесь, а не на Ильмене. Бери за десять. — Ты шуч, ратник. — И так двойную цену плачу. — Хорошо, Пять, но уже себе в убыток. Сторговались на шести. Каковых, впрочем, у купца все равно не набралось, и опять пришлось брать плату арабским и персидским серебром по весу, новгородским золотом по счету, плюс кольцами и жерельями, да янтарными бусами. Недостающие рубли мужичок додал честным словом. под которой в ближних лавках Снежане купили горностаевую шубу, соболью шапку, синие сапожки, шитые серебром, и еще изрядную охапку ленточек, платочков, шелков, отрезов и прочего тряпья, в надобность которого ведун особо не вникал. Слух об иноземном богаче, невесть откуда взявшемся в городе, молниеносно разлетелся по Перми. и от лавки к лавке стала собираться толпа любопытных, издалека наблюдающих за загулом нищей прачки, без счета ссорящей серебром. Налегу все это не нравилось, но поделать ничего он не мог, радуясь лишь тому, что не поленился надеть броню и прихватить саблю. В Пскове его маленькая торговая авантюра такого внимания не привлекла, Но Пермь, увы, городок маленький. Отсюда с шестью гривнами незаметно не уйдешь. Снежана же тем временем завернула в лавку со сластями, набрав изрядные и пастилы, и смоковы, похожие на мармелад, но с ягодными косточками, и цукатов уже без косточек, и левашей, и медовых пряников. «Деточка, нам столько будет не унести!» — не выдержал Середин, «Давай-ка, милая, к дому поворачивать!» «Идем, чудище неведомое!» — счастливо улыбнулась прачка. «Только мы не сразу домой. В святилище нужно зайти обязательно. Богине поклониться, за милость поблагодарить!» Девушка, похоже, даже не заметила. что от лавки вслед за ней и Олегом двинулось полтора десятка мужчин и женщин, пусть и удерживаясь в полусотни шагов позади. Пермское святилище, на взгляд ведуна, ничем особенным от прочих славянских не отличалось. Тот же частокол, похожие идолы, а то, что в числе самых главных не казалось ни Трояна, ни Карачуна, Так в разных местах разные богов за старших почитают. У балтики, например, кое где таковым даже Перун оказывается, а на юге Сварог. Причем велесу некоторые там и вовсе не молятся. Низкий поклон тебе, добрая великая Магура. Повернув влево, опустилась на колени перед самым маленьким башком Снежана. Благодарю тебя. Могучая, за милость, за щедрость, за спасение, Прими за сие подарок из рук моих, И чудище от тобой спасенного, Угостись, порадуйся вместе с нами, Да пребудет сила с тобою, великая Магура, Не забывай о преданной служанке своей. Девушка надела на грубо вырезанную шею Идала янтарное жрелье, Вызвав у других молящихся, Тихое изумление, разложила изрядное количество сластей, Несколько раз коснулось лбом земли. «Благодарю тебя, великая Магура!» Олег на колени опускаться не стал, поклонился стоя. «За милость, за исцеление, за внимание!» «В гости ко мне не зайдешь, добрый молодец!» Неожиданно спросила его в самое ухо подкравшаяся горожанка, укутанная в заячью шубейку и красный набивной платок. Ведун от неожиданности шарахнулся, поманил Снежану. — Ну, хватит, пойдем. — А зовут-то тебя как, молодец? — спросила молодая упитанная деваха из глубины святилища. — Устал не с дороги, путник. Устремилась следом горожанка в шубе. — Пойдем, обогрею. — Ко мне иди, у меня баня истоплена, — ринулась на другая. — Ко мне я всяко помоложе и красивше буду, — заявила четвертая. — Электрическая сила! — Олег схватил Снежану за руку, потянул ворота. — Кажется, пора драпать, сабля тут не спасет. «Как тебя зовут? Молодец! Ко мне иди! Приголублю! Меня приголубь!» Первые из горожанок, решившиеся подойти, стали чем-то вроде спускового крючка. Женщины и девки, толкаясь, ринулись к коллегу. Он, торопливо пятясь, отпихивался, выворачивался, стряхивал с себя руки, На горожанке лезли и лезли, толкаясь и затевая драки. Когда ведуна дважды попытались поцеловать, он отпихнул снежану, крикнул «Беги!» И тут за на у середина повисла толстуха лет сорока, жадно впившись с губами в его рот. Ведун упал на бок, но тут женщину тащил за ворот чернобородый мужик. "Милана, ты чего взбеленилась?» «Уйди, постелый, я его хочу любить!» «Ко мне иди, Любый!» — хватала Олега уже другая баба. Электрическая сила, ведун он бессильно бракался, разрываемый на части и покрываемый поцелуями. «Уй,